Глава пятая Прыжок вышел на загляденье, одним махом метров на десять, но до меня эта гадина, к счастью, не долетела. Повезло или нет, не знаю, может быть, она просто в полную силу еще не вошла. В любом случае, это стало для меня настоящим подарком, потому что на первый прыжок я среагировать не успел. Снова впал в транс и вышел из него только когда изготовившаяся ко второму броску особь зыркнула в мою сторону своими буркалами. С траекторией я ее сбил подвернувшимся под руку камнем, а следом, едва она на земь, всадила ей в загревок трофейную арматурину. Тварь засучила конечностями, выплюснула из себя добрую порцию какой-то вонючей бурды и секунд через пять затихла. Увы, но на этом ничего не закончилось. Со стороны берега послышался треск ломающейся скорлупы. Поднявшийся над водой пыль, один в один, смокин завод, скрывала скрывало происходящее, но сомневаться не стоило. «Ничего хорошего мне эта пыль не сулила». Так все и вышло. Из бурого облака начали выползать твари. Одна, две, три, пять. На неуловимо короткий миг я снова впал в странный ступор. Панические мысли неслись в голове непрерывным потоком. «Что делать? Что делать? Что делать?» «Бежать!» — взвизгнула очнувшаяся подселенка. И я побежал, не разбирая дороги, стремясь оказаться как можно дальше от этого озера. Ноги подворачивались на каменных россыпях. Плевать, ветер бросал в лицо пригоршни песка. Какая фигня! Ужас гнал меня прочь. Необъяснимый животный страх заставлял терять голову. Разум заполняла истерика, из груди вырывался хрип, дыхание прерывалось, из-под чалмы градом катился пот, а у меня даже не было сил, чтобы смахнуть его. Твари гнались за мной, не отставая. Их были целые полчища. Так мне, по крайней мере, думалось, когда я в очередной раз оглядывался. Но наиболее жутким казалось то, что погоня проходила в молчании. Ни воя, ни рева, ни рыка. Только шуршание ног, скрип челюсти и шорох осыпающегося песка. В себя я стал приходить лишь минут через 10, наверное, потому что к этому времени уже изрядно устал, и паника в мыслях начала понемногу рассеиваться. А кроме того, судя по увеличившейся между мной и преследователями дистанции, последние перестали влиять на мой мозг так же активно, как раньше. Мне даже удалось подсчитать ориентировочное количество гнавшихся особей. Их оказалось около 30 Это, конечно, гораздо меньше, чем полчища, но без нормального оружия отбиться от них не стоило и мечтать. И то, что они начали отставать, вовсе не говорило о том, что они тоже, как я, устали. Вместе со мной от ментальной атаки начала восстанавливаться и Мэла. «Они бьют по мозгам, надо от этого защититься», — сообщила она, кое-как отдышавшись. «Как и что это вообще за фигня? Про ту саранчу, что я слышал. Не помню, чтобы говорили, что она влияет на разум». «Все когда-то бывает впервые», — зло заметила подселенка. «И это не совсем та саранча, о которой ты слышал». «Не совсем та или совсем не та», — уточнил я, почувствовав неоднозначность сказанного. От прямого ответа собеседница уклонилась. Вместо этого она предложила. «Включи барьерное зрение и попытайся представить, что они не живые». «Не живые? А кто же тогда?» «Ну, я не знаю. Роботы, автоматы, машины, киборги, наконец». Киборги, задумался я. Киборгов представить могу, только зачем? Для ментальной защиты. С живыми это всегда состязание, а с неживыми, как правило, алгоритм. Примерно с минуту она объясняла способы противодействия, а затем я испробовал их на практике. Как выглядят в барьерном зрении киборги, помнилось еще по миру без времени. Любительница рукопашных боев госпожа Астоя представилась тогда сгустком зеленых нитей, ощетинившихся венцами-лучами, как у коронавируса. Мэл не ошиблась. Преследующие меня твари выглядели аналогично, только оттенком тусклее и лучами потоньше. По одному такому лучку каждая особь выстреливала в мою сторону, практически так же, как у того безликого чувака, который отправил меня из Парижа в эту пустыню. Тот, впрочем, тянулся цветастыми нитями, не в меня, а в своих приспешников, но суть дела от этого не менялась. Безликий воздействовал именно на своих дружбанов. Твари пытались взять под контроль мой разум. Защититься от этой фигни оказалось и вправду несложно. Когда у тебя внутри целое море барьерной энергии, использовать ее малую часть, чтобы поставить защитный экран, проблема не представляла. Как только я это сделал, с души словно камень свалился. Мгновенно очистившееся сознание тут же наметило путь к спасению. Вечно бежать от загонщиков я не мог, драться тоже, но обмануть их мог стопудово. Пока бежал без оглядки, по сторонам практически не смотрел, а зря. Справа от меня на расстоянии примерно полкилометра тянулся обрыв. Насколько он уходил вверх, издали, понять было сложно. Но явно, что не на метр другой и даже не на десяток, иначе бы я его просто не заметил. Гранита или таких же твердых пород в местной пустыне не наблюдалось. Все, что мне попадалось до этого, можно было расковырять арматуриной. Туф, известняк, доломит, не знаю, как эти камни правильно назывались. Но то, что они не намного прочнее обычной глины, в этом я был абсолютно уверен. Заинтересовавший меня обрыв от ранее виденных скал ни по фактуре, ни по оттенку не отличался. Забраться на него смог бы, наверное, и любитель. А уж если бы ему в руки попал соответствующий инструмент, задача вообще становилась элементарной. Следующие десять минут я постепенно забирал вправо. Твари бежали следом, не думая останавливаться. Обрыв становился все ближе, и, что еще интереснее, его высота увеличивалась, достигая в пределе метров, наверное, семидесяти. А на такую горушку уже никакая саранча не запрыгнет, даже с разбега. Выждав для верности еще минуту и убедившись, что уже имеющейся у меня форы достаточно, я резко свернул к обрыву и понесся к нему напрямик. Кузнечики-переростки бодро рванули следом. Ржавая арматорина послужила мне неким подобием ледоруба. Добежав до скалы, я буквально взлетел по крутому склону метра на три и с силой вонзил железку в первую попавшуюся расщелину, а затем, используя ледоруб как закладку, принялся ползти вверх по обрыву. Не скажу, что стремительно, но и не как черепаха. По крайней мере, когда стая преследователей добралась, наконец, до подножия, меня они уже достать не могли, хотя, безусловно, пытались, и поначалу у них даже могло получиться». Первая гадина не допрыгнула до моей правой ноги всего каких-то полметра. Однако я все же успел отдернуть ботинок. Жвалы тварюги бессильно клацнули, и, не сумев ни за что зацепиться, она покатилась вниз. Беззвучно, опять же, словно в немом ужастике. В целом подъем занял чуть больше семи минут. Достаточно быстро, учитывая условия восхождения. Все это время твари бесновались внизу, даже не пробуя найти обходные пути. «Ну, тупые!» Как говорил когда-то один известный сатирик, Но мне это было лишь на руку. Когда я забрался на самый верх и бессильно рухнул ничком, пытаясь расслабиться и унять сотрясающую все тело нервную дрожь, Мэлла вдруг сообщила. «Дальше они за тобой гнаться не будут. Если они не видят добычу, она для них исчезает». «Ну, хорошо, хоть так. Единственная приятная новость за последние два часа. Заглядывать за край скалы, чтобы убедиться, что саранча про меня забыла, не стал. Поверил соседке на слово». В конце концов, врать это не в ее интересах. Прикончит меня, умрет и она. А мне ведь ей еще подходящее тело искать, как просила Мельна. Ума не приложу, где его можно найти? Пока шел дальше, снова страдал от жажды. Но возвращаться обратно к озеру меня сейчас ни за какие сокровища мира бы не заставили. Поэтому делать нечего. Продолжил искать источник воды и жизни, только уже другой, без тварей. Даже не знаю, откуда во мне возникла уверенность, что я его обязательно отыщу. То ли это мэла так на меня повлияла, то ли моя моральная победа над саранчой. Подселенка, кстати, была совершенно права. Местный саранча от той, о которой я вспомнил, все-таки отличалась». Та была технологически круче. Ее возможности я оценил на Лерите, полтора галактических года назад, когда десантировался на планету в составе боевой группы 37-го имперского легиона и получил потом за эту операцию свою первую и единственную за все время службы награду. Саранчи мы тогда накрошили целую кучу. Как мне потом рассказали, эти полуразумные твари путешествовали среди звезд в режиме гибернации в специальных капсулах-биококонах. И когда на пути обнаруживалась обитаемая планета, коконы просто падали на поверхность. Проснувшиеся пассажиры выбирались наружу и начинали жрать все живое. Чтобы уничтожить биосферу планеты, Рою обычно хватало двух-трех недель. После чего среди саранчи появлялись матки. Вокруг маток образовывались новые коконы. А когда их формирование завершалось, Рой вновь отправлялся в космос. Бороться с этими гадинами было трудно, но можно. Их главным оружием являлась внезапность, а еще они умели плеваться плазмой, нарушать связь и ставить энерго- и грави-экраны. Основной принцип борьбы с ними заключался в том, чтобы успеть вдарить по тварям в самом начале, пока Рой не разбух и не расползся по всей планете. Как показали исследования отдельных захваченных особей, все они являлись генетическими конструктами. созданными с одной единственной целью – очищать небесные тела от органической жизни. Вот только кто и когда их придумал и для чего запустил в обитаемый космос, оставалось загадкой. Сегодня, мне кажется, я сделал существенный шаг на пути к объяснению этой тайны. Оба типа саранчи, межзвездный и здешний, на мой взгляд, являлись под видами одного и того же созданного кем-то конструкта. И пускай местные гады не умели работать с электромагнитной и гравитационной энергией, зато они могли то, что они могли делать ее космические сородичи. Управляли разумными, воздействовали на мозги, подчиняли, сводили с ума, уничтожали личность. Конечно, я мог ошибаться, но чтобы понять, так это или нет, требовалась статистика. А еще лучше было бы просто найти того, кто этих тварей придумал, приставить к его башке ствол и спросить скучным голосом. на фейхуа! К новому источнику я вышел часа через три. Солнце к этому времени поднялось почти в зенит. От палящего зноя было невозможно дышать. Намотанная на голову куртка заставляла нещадно потеть, а вместе с потом из организма уходили влага и соль. Честно сказать, я уже даже не шел, оплелся, с трудом переставляя увязающую в песке и спотыкающиеся о каменной неровности ноги. Глинистая равнина мало-помалу сменилась песчаными россыпями. Когда на дороге встречались солончаки, я останавливался и заставлял себя принимать внутрь щепотку соляной пыли, хотя бы малюсенькую, на миллиграммы, чтобы совсем уж не обезводиться. Глотать соленую мерзость удавалось только усилием воли. В первое мгновение ее хотелось попросту выплюнуть, а затем, когда она уже проскакивала по пищеводу, я еле удерживался, чтобы не вытолкнуть проглоченное обратно. Словом, еще бы часок-другой, и мне пришлось бы закончить свой путь не по собственному желанию, а из-за того, что просто не смог бы переставлять ноги. К счастью, до этого не дошло. Появившуюся перед глазами картину я принял сперва за мираж, пересек небольшую возвышенность и всего в километре по ходу вдруг обнаружил оазис. Окончательно убедиться, что это не галлюцинация и не иллюзия, мне удалось подойдя к нему буквально вплотную. Оазис оказался совсем небольшим. Несколько гектаров живой земли, пара десятков пальм, жестокалистый кустарник, трава и, самое главное, маленькое озерцо, или, скорее, лужа, частенько, по всей вероятности, пересыхающие в дневные часы и вновь наполняющиеся водой ночью. Недалеко от воды находился колодец, огороженная каменной кладкой яма с кожаным ведром, висящим на специальном крюке. А еще в этом островке жизни располагались навесы, два ряда вкопанных в землю жердей, набитые на них перекладины, покрытые сверху выцветшей тканью, свисающей по бокам почти на всю высоту. Полотно, местами оборванное, громко хлопало на ветру, и это создавало ощущение какой-то непонятной заброшенности. Словно бы люди, которые здесь все устроили, внезапно ушли и возвращаться не собирались. Попав в оазис, я прежде всего занялся самовосстановлением. Добрел до колодца, опустил внутрь ведро, поднял, зачерпнул, попробовал. Вода как вода, теплая, немного солоноватая, но для питья подойдет. Хлебать сразу много не стал. Желудочных спазмов мне только и не хватало сейчас для полного счастья. Утолив жажду, направился к пальмам. Нашел под ними несколько десятков плодов. Выбрал не сгнившие, почистил, помыл. Хорошие финики, вкусные. Сто лет их не пробовал. Пальмы на других планетах имелись, но именно финиковых я там никогда не встречал. Видимо, Мэлла и здесь меня не обманула, сказав, что я нахожусь на Земле, только не совсем той, на которой родился и вырос. Может, попробовать опять уточнить, что значит «не совсем той»? «Слушай, Мэл, а можешь сказать, чем эта Земля отличается от моей?» «Она другая», — сухо ответила подселенка. Я мысленно хмыкнул. Снова не хочет рассказывать или не может? Если, конечно, не врет. «А чем другая?» «Просто другая и все. Похожая, но другая. А люди здесь есть?» «Люди есть!» – с заминкой откликнулась Мелла. «Только они тебе не понравятся». «Почему?» «Скоро узнаешь», – посулила соседка. «Ну, вот и поговорили. Хотя ничего другого я, в общем-то, и не ждал». После короткого перекуса пришло время заняться навесом. Что под ним прятали аборигены, почему от солнца укрыли? Откинув полог, я вошел внутрь, вошел и опешил. Под навесом лежали люди, точнее они были сложены в ряд, словно шпалы, от края до края. Кто их сюда положил, зачем, почему они не выглядят мертвыми? Я медленно шел вдоль навеса и всматривался в лежащих. Мужчины, женщины, пара подростков, ровненько так лежат, одинаково, ноги вытянуты, руки по швам, головы запрокинуты. Осторожно дотронулся до ближайшего. Окоченения нет. Дыхание? Вроде имеется. пусть тоже, но редкий. По три удара в минуту. Как будто бы литургия какая-то. Но самое главное – лица, хотя глаза и закрыты во всем остальном, точь в точь, как у тех, которых я встретил в Париже. Черты такие, что совершенно не за что зацепиться. Эдакие безликие близнецы, вне зависимости от возраста, пола и телосложения. Даже в барьерном зрении они выглядели одинаково. Тусклые зеленые сгустки без какого-либо отличия друг от друга. «Зачем они здесь?» – мысленно прозвучавший вопрос вызвал неожиданный отклик. «Склад или, если хочешь, резерв», – буркнула Мэлла. «Резерв? Для чего?» «Скорее, для кого?» – продолжила подселенка. «Большего, извини, сказать не могу». Я досадливо крякнул. «Видимо, надо спрашивать по-другому, с другими формулировками, более, так сказать, приземленными». «Ладно, спрошу по-другому. Ты говорила, что переходы между мирами тяготеют к источникам жизни. Здесь такой переход имеется?» «Нет, совсем нет. Пока нет», — уточнила после короткой паузы Мела. «Ага, пока это уже кое-что. Поехали дальше». «Этих безликих можно использовать, чтобы вернуться?» На этот раз пауза длилась дольше. «Думаю, можно. Подскажешь?» Подселенка молчала почти полминуты, но затем все-таки выдала. «Я знаю, что в твоем мире есть поговорка «клин клином». Ее и используй». «И это все?» «Все?» Я почесал в затылке. Подсказка получена. Осталось понять, что за ней кроется. Снова пройдясь вдоль лежащих, я внимательно смотрел всех через барьер. Удача улыбнулась мне на самом последнем, дальнем, до которого в прошлый раз просто не дошел. В отличие от других, аура этого горела оранжевым, а не зеленым. В то же мгновение в голове у меня словно бы что-то щелкнуло. Из Парижа меня сюда отправил точно такой же, оранжевый. Если принять сказанное Мелой буквально, то, чтобы вернуться на свою землю, надо, чтобы здешний оранжевый сделал бы со мной то же самое, что и его парижский собрат. И для начала этого чувака требуется разбудить. «Будил я его минут, наверное, десять, что только не перепробовал. И тряс, и пенал, и ставил на голову, и поливал водой, и орал ему на ухо матерные частушки. Все тщетно. Клиент приходить в себя не хотел. Так и оставался безмозглым, несмотря ни на какие потуги. Ситуацию спасла очередная подсказка от Мелы. «Физическое воздействие не поможет». В ответ я уже собирался сказать ей что-нибудь саркастическое, на вроде «спасибо, Кэп», но замер от внезапно пронзившей меня догадки. Местная саранча ведь не просто так пробовала влиять на мое сознание. Наверняка ведь она уже проделывала это с другими, такими как, например, эти безликие. Может быть, даже они и стали такими благодаря сранче, и управлять ими можно, наверное, точно так же ментальным воздействием, а ментальное здесь это тот же барьер или энергия времени, который во мне сейчас хоть отбавляй. Несколько раз вдохнул, выдохнув, я молча встряхнул руками, сосредоточился, а затем резко пальнул в безликого энергетической нитью, трехцветной, алой, белой и золотистой. Сто против одного, эти три цвета должны были означать для него врага. Недаром ведь под эстакадой в Париже его дружки со мной даже не разговаривали, а сразу же начали убивать. Эффект от использования барьера превзошел все мыслимые и немыслимые ожидания. Оранжевого буквально подбросило. В воздух взметнулись тучи песка. Все ограниченное навесом пространство заволокло серой пылью, и сквозь нее в мою сторону блеснули заполненные белесой мутью глаза». В то же мгновение оживший безликий выбросил вперед руку, словно бы от чего-то отталкиваясь. Сверкнула яркая вспышка. По локтям и коленям ударил грязный асфальт. по над головой метро мосту прогрохотал поезд.